СМЕНА ДЕКОРАЦИЙ Проведя безвылазно пару дней в своей крохотной квартирке, я всё-таки набралась смелости и позвонила Мэган. Вкратце, рассказав ей обо всём, что случилось, я напросилась к ним в поместье, расположенное в шести километрах от Форт-Уильяма, города на севере Шотландии. Мэган обрадовалась моей идеей навестить их и ни капли не удивилась развязке истории со Стефаном. «Вив, признай, всё равно это бесценный опыт, яркие воспоминания, которые у тебя никто не отнимет». «Разумеется, Мэг. Я не стала вдаваться в подробности наших взаимоотношений до ночного происшествия, поскольку мой рассказ о его ухаживаниях выглядел бы как минимум нелепо. Я и сама уже смутно верила своим воспоминаниям. Выдавать желаемое за действительное вполне себе журналистская черта». «Ты не печалься, Вив. Мы обязательно найдём тебе кого-то более адекватного. В конце концов, круг роба невероятно широк, и там наверняка найдётся персона не менее высокого полёта, если ты понимаешь, о чём я. Мэг, я очень вам обоим благодарна за этот опыт, за возможность проявить себя. Но я уже была у босса, он ждёт меня по возвращении. И потом, ты ведь тоже собиралась вернуться? Да, Вив, ты права». «Надёжнее работать в компании, рисков меньше. Когда у тебя самолёт?» «Постой, я ведь не могла купить билет, не спросив у тебя». «А, ну да, будто ты не знаешь, как я скучаю и хочу тебя увидеть. Ближайший рейс завтра утром. Нью-Йорк-Обан. Рейс ЕИ-108 в 6.30 с одной пересадкой в Глазгу. Соответственно, в аэропорту у Обана я буду около 20.30». «Около того. Отлично. Мы тебя встретим. Роб сейчас очень обрадуется. Он ужасно устал от наших извечных стычек. Конфликтовать не умеет, держит всё в себе». Пробормотала она с издёвкой. «Серьёзно? Забавно?» «Да. Вследствие чего у него, видите ли, образовался творческий кризис. Твой приезд будет очень кстати. Правда? Мне показалось, что наша встреча в отеле... «Когда вы что-то выясняли в ванной, а я ретировалась, возмущённая сложившейся ситуацией, прошла не на высшем уровне. Я всё ещё сомневалась в правильности моего порыва навестить их». «Виев, ты ему очень симпатична. Он много раз заводил о тебе разговор. Уверяю тебя, твой приезд всем нам на пользу». «Окей, тогда до завтра». «До завтра, детка. Обнимаю». Вечером я позвонила маме и бабушке, объяснила, что уволилась и еду в отпуск в Шотландию, дала им телефон Меган для связи на крайний случай. Свой я собралась отключить на всё время поездки. Понятно, что Стефан не стал бы мне названивать или писать, но для собственного спокойствия лучше было отключить. Хочу быть в полной оторванности от своей нью-йоркской реальности и уж тем более от своего недавнего прошлого. Весь полёт я проспала, кое-как очнулась во время пересадки и снова уснула на целый час. Кто же даст мне выспаться в грядущую ночь? Обан решил не встречать меня дождливой погодой и пасмурным небом, хотя именно к этому я была более всего готова. Стереотипы. Что мне известно о Шотландии, кроме озера Лохнесс, сурового климата и невероятно живописного высокогорья? Да, пожалуй, что ничего. Хотя как-то раз, ещё в годы учёбы, мне довелось освещать для студенческой газеты «Игры горцев» в лонг бранч парке на берегу озера Анандага. Это было зрелищно. Особенно мне запомнились разные расцветки килтов. Участники изображали представителей разных кланов Высокогория. У каждого клана свой килд. Также я довольно неплохо помню сюжет поэмы Вальтера Скотта «Властитель островов», созданный им после пребывания в обани Каково место? Досадно, что в самом Обане остановиться не удастся. Меган и Роб живут в 30 милях от него». Получив багаж, я поспешила в зал пребывания, чтобы поскорее увидеть мою Мэган, мою дорогую подругу. Как-то тонко кем-то подмечено. Люди всегда выглядят особенно счастливыми в родильном доме и в зале прибытия в аэропорту. Моя милая Мэган стояла у большого окна и грустно смотрела вдаль. Я незаметно подкралась к ней и тихо обняла за плечи. «Боже, Вив!» «Как же я скучала!» — громко воскликнула она, обнимая меня так же горячо, как и всегда. «Знала бы ты, как скучала я! А где Роб? Роб в отеле ждёт нас. У него лёгкая фаза депрессии». «А почему в отеле? Я думала, у него здесь своё поместье». Я немного напряглась, заподозрив ссору. «Да, у него есть поместье». Оно находится недалеко от замка Блэр, в окрестности Инвернес. В форт Уильям он приехал за вдохновением. Серьезно? Здорово. «Да, он решил снять на целый месяц весь отель «Инверлочи-кассл», потому что сама королева Виктория в 1873 году во время своей поездки по Шотландии провела в нем около недели и написала в своем дневнике, что никогда не видела более милого и романтичного уголка, чем этот. «Какой же он романтик! Ты знаешь, а это трогательно». «Согласна, такой трогательный, что с ним недолго и тронуться». Мы расхохотались и, болтая, дошли до автомобиля. Нас ожидал роскошный красавец серебристого цвета. Я ахнула. Меган опять рассмеялась. Из машины выскочил молодой человек и, представившись любезно, забрал мой багаж. «Том. Том МакГрегор. Очень приятно. Вивьен Хасли». Он пожал мне руку и открыл заднюю дверь, как настоящий джентльмен. «Ну надо же», — подумала я, — «не перевелись». «Как вышкален, а?» — шепнула мне Меган. «Ага», — кивнула я, всё ещё недоумённо улыбаясь. Мы тронулись, и я расслабленно залюбовалась видами. Поистине магическая красота — холмы имшистые газоны. Суровая природа Шотландии выглядела удивительно гостеприимной сегодня. «Радуйся, сегодня аж плюс семнадцать, и почти не облачко», «Я о том и думаю, как же мне повезло. Слушай, а что это за автомобиль?» Нашла кого спросить, я ничего в них не смыслю. «Том, что это за марка?» Том лукаво глянул в зеркало заднего вида, и щуря от солнца карие глаза, густо обрамлённые светлыми ресницами, сказал «Это Rolls-Royce Phantom». Модель разработана на стилистической концепции Rolls-Royce Silver Cloud. «Ну, мне это, допустим, ни о чём не говорит». Он хмыкнул и продолжил. «Достопочтенный сэр Роб Сноут, мой хозяин, до недавнего времени категорически отказывался от любого представителя этой марки, даже Фантома». «Забавно, а почему?» «Конкретно этот автомобиль мы приобрели только прошлой осенью, выпуск 2003 года». «Так почему?» потому что запах в салоне был не тот, к которому он привык». Мы с Мэган снова рассмеялись и переглянулись. «Зря смеетесь. Это стало настоящей проблемой для комиссии, изучающей продажи автомобиля и нарекания его обожателей. В современном салоне пахнет пластиком, пенопластом и всякой дребеденью, из которой состоит начинка». но нет такого привычного и благородного аромата дерева и кожи, который был характерен для старых представителей марки. Мы не без труда пытались слушать его серьезно, лукаво переглядываясь, сдерживали улыбку. Само собой, эти тонкости нам были ни к чему. Том, делая вид, что не замечает наших ухмылок, увлеченно продолжал. вследствие чего они разработали состав, которым обрабатывают весь салон, и теперь поклонники Марки довольны. «Круто», — заключила я. «А ехать нам ещё долго?» «Да, в общем-то, нет, не более двадцати минут. А что такое? Вам нужно выйти?» «Нет-нет, спасибо, я в порядке». Мы снова расхохотались. Том смутился. «Какой симпатичный», — подумалось мне. «Наверное, мы ровесники. Акцент его мне очень нравился. Странно, никогда не выезжать за пределы своей страны, а выехав, влюбляться во всё, что не похоже на привычное и надоевшее. Меня завораживали пейзажи за окном автомобиля. Безумно захотелось отправиться в поход с палатками по этим волшебным местам». «Мэган, как ты отнесёшься к тому, если я предложу тебе поход с палатками?» «Что? Это ещё зачем? Разве тебя не пленяют эти виды? Тебе не хочется побродить по вересковой пустоши?» «А, ясно. Грозовой перевал вспомнила». «Ну почему? Давай сходим». Я заныла, как дитя, что клянчит сладости в кондитерской лавке у строгой и непреклонной матери. «Я подумаю. Хотя это и неплохая идея. Пора бы и нам с Робом выбраться из зоны комфорта». «Леди, я могу составить вам компанию», — неожиданно вмешался Том, игриво щурясь на солнце. «Если Роб тебя отпустит, почему бы и нет? Ты ведь вырос в этих местах. Наверное, каждый сучок тут знаешь». «Разумеется, леди Мэган». «Слушай, как это всё-таки приятно. Я нахожусь тут больше месяца, а всё не перестаю удивляться вашей британской учтивости». «Это я специально вам подыгрываю, чтобы потом, по возвращению в Штаты, вы всем рассказывали, какие мы все тут учтивые душки», — произнёс Том с абсолютно невозмутимым видом, хитро поглядывая на нас через зеркало заднего вида. «Я понимала, что он флиртует по собственной воле, а вовсе не потому, что ему было велено нас развлекать». Чувствовала волну обволакивающего обаяния, которое он так щедро источал, щурясь и шутя. Вне всякого сомнения я знала, кому она была адресована. Чёрт, какие же они мерзавцы, очаровательные мерзавцы. За беседой оставшиеся 20 минут пути пролетели очень быстро. И, несмотря на ослепительное великолепие, инверлочекасл и живописность окрестности, мне отчего-то не хотелось покидать салон автомобиля. На лужайке перед самим замком, словно старая статуя, что обречена находиться в тени деревьев заброшенного сада, стоял роб. Выглядел он потерянным и взъерошенным. Трехдневная небритость на опухшем лице». «Ни следа от неповторимого лоска, невероятной ухоженности и ослепительного оптимизма в лице. Что же с ним происходит?» Я аккуратно подошла к нему и улыбнулась. Меган выглядела понурой, уставшей от мужа, что терзает кризисом среднего возраста и терзаем непонятливой женой. Она остановилась подаль и скрылась в беседке. «Роб, дорогой, как же я рада тебя видеть!» Протянула я заискивающим тоном. «Оу, Вивьен, какое счастье, что ты, наконец, приехала!» Пробормотал он и с видом несчастного, покинутого матерью мальчика, кинулся ко мне с объятиями. Потом он достал красивый шёлковый платок и театрально смахнул слёзы с лица. «Что с тобой, дорогой? Поделись, мне больно на тебя смотреть!» Он трагически вздохнул и изрёк. «Это всё моя любовь. Моя вечная безответная любовь. Уже совершенно ничего не хочу. Ни от кого. Давай потом поговорим об этом, ладно? Здесь много свидетелей». Вокруг действительно были люди. Это был штат отеля, скучающий, слоняющийся по территории сада. «Видишь ли, я выкупил номера. Здесь никого, кроме нас с Мэган. «Том, да и тот только спать приходит. Я не стал распускать штат на время аренды. Ты, наверное, очень устала с дороги. Тебе я лично выбрал номер «Принцесс Сьют». Интересно, что ты скажешь?» Он преобразился, кокетливо улыбаясь. «Милая, а ты любишь кошек?» «Я привёз всех своих кошек с собой». «О, как мило! Конечно же, люблю. И где твои любимцы сейчас?» «Все они в моём номере». «Мои пупсики! Моё единственное в жизни счастье!» Он снова заплакал, но на этот раз отвернулся, чтобы скрыть слёзы. «Боже, ну какой же ты чувствительный, Роб! Давай я сейчас приму душ, распакую свой чемодан, и мы поговорим обо всём, что тебя тревожит, если хочешь, конечно же. Я с радостью, Вив, спасибо!» Когда мы оказались в холле замка, я остановилась, затаив дыхание. Высокий потолок с росписью в стиле барокко, классические зеркала в бронзе с аккуратным резным декором, шторы и мебель — мягких, охристых и терракотовых оттенков, роскошные шторы с цветочным рисунком, множество уютных кресел и диванов, плавных форм со стёганой поверхностью, камин с мраморной полкой и приземистыми колоннами, дополненными желобками и пьедесталами. Я словно окунулась в викторианскую Англию, словно слышала звуки и запахи той эпохи. Безусловно, Роб не мог не заметить моего восторга и не стал подгонять меня. Я любовалась интерьером, а он умилялся моему детскому восхищению. Я никогда и ничего подобного в своей жизни не видела, только на фотографиях. «Нравится?» «Вижу, что нравится. Я так устал от всех этих пресыщенных да нельзя людей. Ты глоток свежего воздуха для меня». Я улыбнулась, но промолчала. Не могла поверить, что и Мэган он причислил к общему числу. Надеюсь, что это не так. Потом, когда мы поднимались вдвоём по дубовой лестнице, покрытой ковровой дорожкой, что крепилась латунными прутьями и зажимами, он аккуратно вёл меня за локоть, не переставая покачивать головой, будто продолжая внутренний диалог. Пройдя по длинному коридору со всеми присущими ему эклектичными элементами в виде обоев с растительным орнаментом, вертикальных панелей из ценных сортов дерева, делящих стены пополам, мы, наконец, оказались у дверей в номер. «Ну вот, номер твой. Живи здесь столько, сколько тебе заблагорассудится. Я арендовал замок на целый месяц. Спасибо, Роб. Я отворила дверь и ахнула». «Роб, как же красиво! Спасибо тебе! Спасибо вам, с Смэган, за то, что приняли меня здесь! Всегда, пожалуйста, Вивьен, располагайся!» Номер оказался светлым и уютным, поделенным широкой аркой на две зоны — спальную и зону отдыха. Всё в тех же таракотовых оттенках, с просторной кроватью, голубым диваном, деревянными стульями и резными спинками и огромной ванной комнатой, где была и душевая кабинка, и славная мраморная ванна на львиных лапах, установленная прямо под окном, откуда открывался чудный вид на озеро. Я скинула с себя всю одежду, залезла в холодную ванну, и, не дожидаясь, когда вода наполнит её до краёв, «Свободная от всего, что еще вчера было моим настоящим, я предалась мечтам о жизни вдали от цивилизации и сама же себе удивилась. Хотела бы я жить в таком замке?» «Наверное, нет». «И в моем ответе нет ни капли лукавства». Чтобы содержать такое место в чистоте, сохраняя сад ухоженным, окна блестящими, а ковры непыльными, необходимо иметь целый штат людей, потому что самому со всем этим добром не справиться. А я слишком люблю свою свободу. Одна только мысль о том, что в доме есть хотя бы пара глаз, что постоянно наблюдают за мной, наводит на меня ужас, поэтому скромная квартирка с одной спальней — то, что мне нужно. Вдоволь насладившись водными процедурами, я прилегла на свою просторную кровать с розовым стёганным покрывалом и просто глядела в окно. Шторы были усыпаны живописными розами, словно бы каждая была прорисована в отдельности. Птицы беззаботно щебетали за окном, лёгкий ветерок колыхал верхушки деревьев, а закат окрашивал перистые облака в мои любимые оттенки, от лилового до тёмно-фиолетового. Всё это походило на красочное представление природы. Окно было сценой, а шторы — кулисами. Я задремала. Но, судя по всему, ненадолго. Кто-то тихо постучал в мою дверь. «Входите», — приветливо откликнулась я. «Нет уж, встань и открой, я не могу войти сама», — раздражённо прошипела Мэган. Я неохотно встала и отворила ей дверь. «Ну что?» «Соскучилась по мне?» «Ещё как! Тебе удалось отдохнуть с дороги?» «Разумеется, я не могу описать своих чувств, Мэган, это же рай на земле». «Серьёзно?» «А я как хочу домой, знала бы ты!» «Кажется, время остановилось здесь, Роб в жуткой депрессии, и я ничем не могу ему помочь, всё, я иссякла». «Что с ним происходит, Мэг? Если честно, я не узнаю его. Вы что, всё время ссоритесь?» «Нет! Что ты? Он расстался с Роджером. У них очередной кризис взаимоотношений. Правда? Это ужасно. Роба вне себя, не может смириться. А какое ты имеешь к этому отношение?» — искренне недоумевала я. «Никакого. Но и помочь я ему не могу. Видишь ли, Роб хочет детей, семью. Он был готов жениться на нём, но, как оказалось, Роджеру не нужна семья. Ему нужны деньги Роба. Вот и причина. Они ведь уже лет двадцать вместе. Неужели судно их любви только что наткнулась на этот айсберг?» «Ой, не знаю я, на что там они наткнулись. По-моему, это какой-то бред. А что же ты делала здесь всё это время?» Я вдохновляла его. Поначалу все шло просто отлично. Мы все время были вместе. Он сделал огромное количество потрясающих эскизов. Мы начали снимать документальный фильм, предысторию о коллекции. Но потом Роджер начал закатывать ему скандалы то ли от ревности, то ли еще чего и роб запел «Теперь мы не можем снимать, потому что выглядит он, как старая пропойца, отчего еще сильнее расстраивается». «Послушай, а что, если увезти его в поход на несколько дней, чтобы не было никакого алкоголя, только вода и лёгкая провизия?» «Теории, конечно, можно попробовать. Том может нас сопроводить? Кстати, как тебе, Том?» «Очарователен», — промурлыкала я, но резко сникла, потому что меня всё ещё голодало чувство вины перед ними обоями. «Знаешь, Мэг, я хочу попросить у тебя прощения, и у Роба тоже». «За что?» «Глупости какие!» Она подняла брови в изумлении и покривила рот. «Я осуждала вашу связь, я осуждала твоё рыболепие по отношению к нему, то, что ты позволила себе скрыться без остатка в тени его личности. Теперь вижу, насколько всё неоднозначно, и мне очень стыдно». «Стыдно за тот вечер в плазе, когда я чуть было не нахамила ему в ответ на предложение поехать с вами в Шотландию. Он большой и беззащитный ребёнок, которому так нужна опора в жизни, опора для его неповторимого фасада. Да, Виф, это правда. Я действительно шла за его харизмой, и я готова была раствориться в нём без остатка». Но, столкнувшись с его внутренней стороной, поняла, что образ, транслируемый им вовне, это его идеальное «я», вожделенное «я», но не настоящий «он». Видишь ли, эти перепады настроения, эти истерики, от которых у меня поначалу волосы становились дыбом, являются его неотъемлемой частью. Он так живёт. Всегда. Я не представляю, какой партнёр сможет... обеспечить ему весь список необходимой атрибутики по его представлениям об идеальном счастье. Боже, как все сложно. Ты ведь просишь у меня прощения еще и потому, что сама испытала нечто подобное. Я чувствовала, как кровь приливает к моим щекам. Говорить об этом мне не хотелось, но лгать подруге я не могла. Да, милая, именно так. Я влюбилась, причём это были качели с самого первого дня. Он то притягивал меня к себе, то резко отталкивал, то разочаровывал своими идиотскими, инфантильными подчас грубыми замашками, то снова гипнотизировал своей неистащимой энергией, своим нечеловеческим магнетизмом. Но последняя ночь поставила жирную точку во всей этой истории, которую я просто-напросто сама себе навыдумывала. кто я такая, чтобы увлечь его?» «Ну, дорогая тут, я с тобой не соглашусь. Вина хочешь или шампанского? Ты удивишься, но не откажусь. После месяца, проведённого со Стефаном Муром, странно, что ты вообще не спилась», — сказала она и выбежала из номера. Не прошло и пяти минут, как она показалась на пороге моего номера вместе с Робом. «Прости, вив «Я увязался за Мэган, она не смогла мне отказать». Он уже не выглядел таким мрачным, каким провожал меня в номер. Лицо было гладко выбритым, волосы уложены, правда, пижама не тянула на джентльменскую. Роб словил мой оценивающий взгляд и поспешил отразить его в свойственной себе манере. «Ты удивлена, милая?» «Не стоит. Смотрите, что я вам принёс». В руках он держал красочную коробку. «Открываете». Мэган кинулась распаковывать и завопила. «Мы будем в одинаковых пижамах? Круто!» «Да, девочки, кажется, что тут намечается пижамная вечеринка». «Ух ты! Меня охватило радостное ощущение праздника, которое особенно остро проявляется, когда кому-то из близких очень плохо, и его жизненно важно окружить атмосферой заботы и семейного единения». Роб принялся обнимать нас с Мэган. Мы же, совершенно не стыдясь наготы стали примерять свои новые пижамы. Глаза его блеснули от слёз, а лицо расплывалось в улыбке. Как же мало порой нужно всем нам для заветного состояния под названием счастье. Вскоре после того, как мы с Меган переоделись и уселись в ожидании роба, который силился открыть шампанское, в номер привезли тележку со всевозможными явствами. Бутылка сдалась и выплюнула плотную пробку с характерным звуком. Шампанское полилось на Меган, она завизжала. Пижамная вечеринка обещала быть как минимум бурной. «Ну что, Вив, ты нам сама расскажешь, что там у вас стряслось, или придётся тебя пытать?» — начал Роб, закинув ногу на ногу. А что, собственно, рассказывать? Он сбежал с показа Аманды Шай, продержав в напряжении всю свою команду, включая меня почти всю ночь, чего я только не передумала за это время. А когда мы его нашли, он согласился вести переговоры только со мной, потом пустил меня в номер, а там полный мрак». «Ну-ну, не томи, что там, рассказывай». Глаза его загорелись неподдельным огнём, нога, согнутая в колени, заболталась в диком ритме, и он залпом осушил бокал с шампанским. Там было много запрещенных препаратов, битого стекла, полный беспредел и толпа голых парней. «И он один? Ни Стива, ни Майка? Никого из тех, кого я знала, и никого из тех, о ком предупреждала Вероника». Я судорожно пыталась вспомнить, кто такой Стив и Майк, но так и не смогла. Оставив попытки, я пригубила шампанского и продолжила. Потом он всех выгнал, стал орать на меня, обвиняя во всех своих несчастьях, швырнул в меня бутылку, промахнулся и даже душил. Ого! Роб поджал губы и осуждающе покачал головой. Судя по реакции Роба, сам к агрессии он не склонен. «Прямо душил?» — повторила Мэган и испуганно поглядела в стену, очевидно, живо себе представляя эту картину. «Да, ты же знаешь, я не люблю преувеличивать. К сожалению, знаю. Мне очень стыдно перед тобой, Вивьен», — извиняющимся тоном начал Роб. «Если бы я только знала о его вспышках агрессии, ни за что бы не рекомендовал тебя ему, никого бы не рекомендовал». «То есть о его ориентации ты знал?» Хитро улыбаясь, спросила Мэган. «А ты нет? По-моему, это все знают», — выпалил Роб. «Знаешь, у него идеально сфабрикованная паблисити. Я бы даже и не догадалась», — возразила она. «И потом, ты никогда не упоминал об этом?» «Ну, это не моё дело говорить за кого-то. Раз он прячет эту сторону жизни, значит, так нужно. Я вот только одного не пойму, почему он сорвался именно на тебе». «Я была с ним близка», — «Что?» — Роб снова заискрился глазами. «Не в этом смысле. Мы много времени проводили вместе. Он делился со мной своими переживаниями, песнями, что приходили к нему в голову ночами. Как-то даже приехал навестить меня, когда я простыла и всего-то три часа не выходила на связь. Хм, это уже любопытно. А ты не влюбилась ли в него часом?» Хихикнув, Роб осушил ещё один бокал. «Ты издеваешься? Я слишком твёрдо стою на ногах. Все эти влюблённости в человека такого уровня не про меня». «Да-да, конечно. Так я тебе и поверил. ну да ладно, Вив, это не моё дело. Любовь — это прекрасно, а уровень, поверь мне, совершенно ни при чём». Мэган поочерёдно глядела на нас обоих, не говоря ни слова, и я поняла, что Роб для неё стал родным человеком за это время. «А я была им ещё задолго до их встречи. Он больше не Адонис, нет. Никакого обожания в глазах. Но сколько человеческого тепла, сколько любви в её глазах. Мэган говорила тебе, что между нами нет секса?» Поинтересовался он, будучи достаточно разгорячённым для таких откровений. «Я чуть было не поперхнулась шампанским. Начала театрально кашлять, хотя отвечать всё равно бы пришлось.» Мэган, оставаясь невозмутимой, крутила локон у лица и поглаживала роба по спине. «Нет», — отрезала я. «А врать ты не умеешь, я так и знал», — заключил он и расхохотался. Глаза его уже горели таким ярким огнём, что в комнате можно было выключить люстру и обойтись светильником у прикроватной тумбочки. «Говорила, конечно. Мэгг решила взять огонь на себя». «Ты знаешь, как называются такие пары, как мы?» — кокетничал он. «Ума не приложу», — подыгрывала я, отрицательно вертя головой. «Вот и я не знаю. Спать я с ней не могу, а жить без неё не хочу. Как быть? Не знаю. Жить, как брат и сестра, разве так нельзя?» «Можно, и я готов, но она не хочет». «Ладно, Роб, давай оставим этот разговор». «Что ты её грузишь?» раздражённо перебила его Мэган. «Действительно, прости меня, Вив. Я такой эгоист, прости». «Брось ты, всё хорошо. Я так вас обоих люблю», — сказала я и принялась их обнимать. Вечер был не очень долгим, потому что после третьей бутылки Роб просто рухнул на мою кровать и крепко уснул. Маган очень обрадовалась, пожаловавшись, что в последнее время он вообще не спит по ночам. «Мэгги, прости за бестактность, но не ты ли говорила, что он лучший любовник в мире?» — спросила я, съедаемая любопытством. Она подняла брови, вздохнула и изрекла. «Видишь, Левиф, водится за мной такой грешок. Я часто выдаю желаемое за действительное. Ничего, кроме невинных ласк, между нами не было. Я надеялась, что это временно, что здесь, в Шотландии, всё будет по-другому, но, увы. Он поёт мне дифирамбы, осыпает подарками и цветами, бесконечно восхищается моими талантами, но на этом всё». Она поймала мой разочарованный взгляд и добавила «Прости, милая, я немного приукрасила. Дорогая, это твоё дело. Для меня ведь главное, чтобы тебе было хорошо». Потом мы молчали и вздыхали. Затем стали зевать. Она предложила мне свою спальню, но я отказалась. Заметно погрустневшая, она поцеловала меня в лоб и, пожелав спокойной ночи, ушла к себе. Постелив себе на диванчике, я уснула младенческим сном.